Глава 7. Трудно быть вежливым, когда ты прав. Некто неизвестный. Нарин и Теора. — Нарин? Где ты витаешь? Что такое? — встрепенулась я, отрываясь от созерцания цветочных клумб, вокруг которых наматывала круги алиэль, дразня феню сушеными яблоками. Феникс это лакомство просто обожал и сейчас тихонько попискивал, надеясь разжалобить жестокосердную девочку и получить из ее рук несколько сладких долек. «Повторяю в третий раз, будешь пирог!» Рэй пододвинул со с вишневым чудом и, поддев вилкой маленький кусочек, попытался запихнуть его мне в рот. «Выглядишь усталый», — заботливо начал Стэн. «Опять бессонница». «Уж лучше бы она...» Кисло протянула я, отмахиваясь от очередной порции калорий. Нет, здесь совсем другое. Поднялась из-за стола и стала мерить комнату шагами, задумчиво глядя себе под ноги. Что ж, кажется, настало время посвятить друзей в тайну. Меня просто распирало от желания поделиться с кем-нибудь своим секретом. Возможно, с помощью эльфов удастся понять, почему владычицы являются картиной прошлого. А еще не помешало бы узнать, происходило ли это на самом деле, или же Велена и все события, связанные с ней, всего лишь плод моей неуемной фантазии. В последнее время мне снится... Нет, не так. Лучше по порядку. Все началось с прогулки по галерее владык. Друзья слушали, не перебивая. Только удивленно хлопали длинными ушами, извинили столовыми приборами, уплетая остатки пирога. На их здоровый юношеский аппетит моя история никак повлиять не могла. Устав кружить по столовой, я плюхнулась на стул и закончила. А сегодня видела убийство Альфиры, некой Моры. И теперь, кажется, начинаю понимать, зачем Велена это сделала. — Вот почему ты интересовалась наследниками демонов, — догадался Рэй и тут же, насупившись, произнес. — Могла бы сразу все рассказать. Стен, обычно не такой обидчивый, как брат, на этот раз поддержал Рея. «Неужели до сих пор не доверяешь нам? Разве мы не доказали за время нашей дружбы, что умеем хранить чужие тайны? Вы тут ни при чем». Я снова вскочила. Просто раньше не придавала этим видениям значения. Но после привидевшегося сегодня... Знаете, по-моему, Веляна искала способ продлить себе и своему народу жизнь. Полагала, тысячи лет ей будет недостаточно. — хмыкнул Рэй. — Еще одна психопатка. Подстать своему потомку Эроту. С лишь разницей, что Эрот хотел власти над миром и бессмертия для себя, а Велена — для всех эмпатов. — пробормотал Стен. И для этой цели, ни секунды не сомневаясь, она убила женщину. Очень благородно. Не сдержалась я. И вообще неизвестно, сколько еще жертв на ее совести. Рэй прав. Все владыки и чокнутые. Надеюсь, меня не постигнет столь незавидная участь. Не хотелось бы закончить жизнь в милом заведении с мягкими стенами или, того хуже, сложить голову на плахе. Но раз эмпаты не стали долгожителями, значит, эксперимент провалился? Продолжал размышлять Стентон. Да, Велену приговорили к негрэзии, обвинив во многих преступлениях. Слышали об этой казни? По расширившимся глазам близнецов поняла, что слышали и не ожидали, что кого-то могут подвергнуть такой жестокой пытке. «Не думала ли, что твои внезапно появившиеся видения как-то связаны с тем украшением, которое ты утащила из хранилища?» «Не утащила, она время позаимствовала», — поправила Рея. «Честно говоря, я о нем напрочь забыла. Возможно, ты и прав. Как закончим с делами в долине, первым делом верну гребень на место. И тогда сны прекратятся», — оптимистически заключил друг. Хотелось бы верить. По крошкам пирога на дне тарелок поняла, что близнецы покончили с трапезой и теперь находятся в полном моем распоряжении. Сидеть в четырех стенах не хотелось, возвращаться во дворец тоже, поэтому я предложила. Такой чудесный день? Может, посвятим его осмотру достопримечательности Неаля? Почему бы и нет? Не стали противиться братья. Стоит и Вола захватить. Чтобы не говорил, что я его избегаю. Вчера Эмпата заявился к Дейлиэнам под конец ужина. По раздосадованному выражению его лица поняла, что слежка закончилась неудачно. Вероятно, Джарет ускользнул от доморощенного Шерлока Холмса. Боюсь, с Волом ничего не получится. Он еще рано утром уехал, сказал «Демоны!» Рэй в сердцах ударил себя ладонью по лбу. «Совсем из головы вылетела!» «На полдень назначен совет», — объяснил странное поведение брата Стэн. На рассвете явился гонец предупредить, что Теора и Лактан уже в Ниале. Вот наш друг и помчался во дворец, так сказать, прощупать, что к чему. Велел разбудить тебя и поставить в известность. «А вы забыли!» — с укором проговорила я. «Который час?» Было уже около полудня, поэтому следовало поторопиться. Наспех собравшись, я на всех парах понеслась на совет. И, конечно же, опоздала. Все три монарха в окружении советников и магов ожидали меня в зале заседаний. По кислым физиономиям поняла, что ожидали долго. Обешенный взгляд Вола красноречиво говорил о том, что импат намерен со мной сделать, как только представится возможность. И ведь, по большому счету, моей вины тут не было. Проснулась рано, уже давно могла появиться во дворце, если бы не дырявые, как решето, голова близнецов. Вот кого нужно наказывать — причем самым жестоким способом. Чинно поприветствовав друг друга, правители расселись за длинным столом, занимавшим практически всю площадь огромного зала. Седрик, кто бы сомневался, выбрал для себя самое коронное место во главе стола, устроившись на высоком троне с резной позолоченной спинкой. Мне досталось кресло напротив, поэтому, если бы захотела обратиться к монарху с вопросом, пришлось бы сорвать голос, прежде чем тот меня услышал. По левую и правую стороны расположились Теора и Лактан. Оба надменные, сдержанные и спокойные, как и подобает настоящим правителям. Первым выступил король Астена, возвестивший неутешительную правду и окончательно подтвердивший наши наихудшие опасения. «Рудники, где многие века добывались кристаллы, закрыты. Источников энергии там больше обнаружить не удалось», — говорил гном. Несколько месяцев были потрачены на поиски новых месторождений, но тщетно. Боюсь, отныне мы ничем не сможем помочь Драгонии. «И вы столько времени молчали?» — поразилась и обеспеченность гномов. «Сообщили бы об этом раньше, у нас бы было достаточно времени поразмыслить над случившимся. Теперь же, когда запасы кристаллов почти на исходе, вы заявляете о невозможности поставок?» Я бы продолжила гневную тираду, если бы меня вовремя не остановили, больно пихнув локтем. Таким образом, Волл советовал мне заткнуться. Упс, кажется, перестаралась. Не стоило посвящать присутствующих в то, что кристаллов осталось ничтожно мало. В зале поднялся тревожный игол. Собравшиеся тихонько перешептывались, передавая из уст в уста мои опрометчивые слова, и при этом таращились на эмпатов, как на прокаженных. Ланар закатил глаза, в который раз сокрушаюсь по поводу того, что у них во владычицах полная кретинка, не умеющая держать язык за зубами. Пытаясь разрядить обстановку, поспешила заверить присутствующих. Я не совсем точно выразилась, и еще остались неприкосновенные запасы, так сказать, и на черный день, такой, как сейчас. Поэтому временем и кристаллами мы располагаем, в некоторой степени. «Ваше Величество!» Седрику пришлось возвысить голос, чтобы заглушить Гома на возбужденные публики. Я до последнего надеялся, что король лактан привезет нам утешительные известия. Но раз такое дело, монарха с затаенной мольбой глянул на Теору. Он, как и большинство эльфов, привыкшие действовать из-под тяжка, не решался предъявить эмпатам свой ультиматум. Теоре смелости было не занимать, поэтому она сказала прямо, добив меня этим сообщением окончательно самые короткие сроки эмпаты, находящиеся на территории Астона, Нельвии и Долины Звезд, должны будут покинуть королевство и вернуться на родину. Это наше окончательное решение. Как по мановению волшебной палочки, голоса смолкли. Воцарилась гнетущая тишина. Мне даже показалось, что в помещении перекрыли кислород, и стало невозможно дышать. «Силы небесные! Они хоть понимают, о чем говорят?» Хотят запереть нас в драгонии, как в клетке, чтобы энергетические вампиры уничтожили сами себя. Тысячи эмпатов, обучающихся и служащих в других королевствах, вынуждены будут оставить свои дома, своих друзей, свою прежнюю жизнь и вернуться на родину, гонимые и преследуемые теми, с кем раньше жили в мире и согласии. Значит, вот о какой поддержке шла речь в письме вашего величества. Я с издевкой посмотрела на Теору. Уж от кого от кого, а от нее такой подножки, честно говоря, не ожидала. Я ненамеренно подвергаю свой народ риску, ледяным тоном отчеканила королева. Нетрудно предположить, что произойдет, когда последние кристаллы будут использованы. Вы начнете забирать энергию у окружающих, так как не сможете себя контролировать. Что тут началось? Эмпаты, возмущенные словами на правительницы готовы были взорваться от переполнившего их возмущения. Кое-как успокоив своих соотечественников и взглядом попросив меня замолчать, теперь уже Ланар обратился к монархам. Стоит отдать ему должное, в отличие от меня, старейшина умела сдерживаться, и даже после всего услышанного вел себя с правителями корректно и почтительно. Мы все стремимся к урегулированию конфликта мирным путем, и меньше всего хотим причинить кому-нибудь вред. Нам в той же мере, что и вам, притят воины и столкновения. Но прошу вас, нет, я умоляю, поставьте себя на наше место. Без энергии мы просто не выживем. Целая раса будет обречена на вымирание. Если бы люди, гномы и эльфы согласились делиться с нами своей энергией, проблема сама собой разрешилась бы. Поверьте, это только на первое время. А там обязательно отыщется другой выход. Возможно, королю Лактану и его подданным в будущем все-таки удастся найти новые залежи кристаллов. Должна признаться, Ланар молодец. Ведь дело говорит, а если все три государства согласятся спонсировать нас небольшим количеством энергии, от них много не убудет. Как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы. Вот только блестящая речь старейшина не возымела должного эффекта. Оппозиция приняла предложение Ланара в штыки. Этим желобам чтобы не подавились своей энергией, притила сама мысль пожертвовать чем-то ради моего народа. И, как всегда, скорее всех, вынесла вердикт Теора. «Вы говорите неприемлемые вещи, господин Даранвальм. Ни я, ни Седрик, ни Локтан не можем заставить подданных рисковать своим здоровьем в угоду эмпатам». Правительница поднялась и с высоты своего роста высокомерно взглянула на потерявшего дар речи старейшину. Впрочем, я не стану расписываться за других правителей, они сами в состоянии принять решение, но мой ответ остается прежним. И королева зашагала к дверям, предусмотрительно распахнутым вышкаленными слугами. Ланар так и не нашелся, что возразить. Похоже, поток его красноречия иссяк. «А вот у меня было что сказать, дорогой правительнице. «Ваше Величество!» — крикнула ей вслед. Год назад, по вашей настойчивой просьбе, я отправилась в Драгоне, рисковала собственной жизнью ради спасения Нельвии. По мере того, как говорила, я все больше распалялась. Мне удалось спасти ваше чертово королевство от неминуемой войны. Почему же вы даже не хотите попытаться нам помочь?» Королева обернулась. «Ваш народ, Нарин, причинил Этаре много зла». Голос Теоры звенел от едва сдерживаемого гнева, накопившегося за долгие годы конфликтов с Драгонией. «Эмпаты обязаны покинуть пределы Нельвии в кратчайшие сроки. В противном случае...» Стук удаляющихся каблуков прозвучал для меня траурным маршем, ознаменовавшим падение могущественного и всесильного Королевства Света. Седрик натянутый улыбнулся, и чтобы скрасить неутешительный итог переговоров, елейным голосом предложил. «Нам всем необходимо успокоиться. Вы тоже отказываете нам в помощи?» Перебила я из воротливого монарха, но тот сделал вид, что не расслышал моих слов, и бойко продолжал. «Поэтому, в честь приезда дорогих гостей, всех приглашаю вечером на бал. А теперь...» Круглые глазки монарха заметались туда-сюда, избегая смотреть в мою сторону. Вынужден вас покинуть, так как должен проследить за приготовлениями к торжеству». Король пулей вылетел из зала. Остальные эльфы тоже засуетились и ринулись к дверям, расталкивая и опережая друг друга. Один лактан не стал опускаться до столь унизительного бегства и, подойдя ко мне, печально произнес. «Мне очень жаль, Нарин, что все так вышло. Если бы Теора и Седрик согласились на предложение лорда Деранвальма, Я бы тоже пошел вам навстречу. Но нашей энергии для всех эмпатов явно недостаточно. Гном поджал губы. Обещаю, мы не прекратим поиски. Боюсь, к тому времени, как вы что-нибудь откопаете, в Драгонии уже некому будет воспользоваться вашими поставками. Но все равно спасибо. своеобразно поблагодарила я гнома и, посчитав беседу законченной, покинула зал. Ну что, Ланар? обратилась к следующему, чуть поодаль мрачному старейшине. «Похоже, я — единственный представитель рода человеческого, еще не отвернувшийся от эмпатов и готовый ради них пожертвовать своей жизненной силой. Только, боюсь, на всех ее не хватит». Эмпат промолчал. Только как-то стыдливо отвел взгляд, будто чувствовал передо мной вину, и заспешил по коридору. «Хм, это что-то новенькое». Проводив его взглядом, Йоркнула в первую попавшуюся комнату, желая избежать общения с маячившим неподалеку Волом. Но сегодня с меня довольно разговоров. Именно там наткнулась на изнывающих от нетерпения близнецов и Лориена. Наследник Нельвии выглядел особенно обеспокоенным и все поглядывал на дверь, будто чего-то ожидал. Поэтому и заметил меня первым. Не сумев воздержать радостный возглас, принц бросился мне навстречу. «Сколько лет, сколько зим!» Счастливо прохрипела я, вырываясь из крепких юношеских объятий. Даже не надеялась, что приедешь вместе с Теорой. «А мама и не собиралась брать меня с собой», — улыбнулся Лор. Но потом неожиданно передумала. Объяснила, что когда я рядом, ей спокойнее. «Правильно», — кивнула ему. «Нечего оставлять любимое чадо без присмотра». Близнецы довольно захихикали, за что получили от принца подружеской оплеухе но не любил он, когда мы потрунивали над ним, прозрачно намекая на избыточную опеку со стороны Теоры. Стоит отметить, Лорин совсем не походил на маменького сынка и никогда не прятался за ее юбку. Наоборот, он частенько шел наперекор воли родительницы, предпочитая поступать по-своему. Один раз даже ушел в самоволку, сбежав из Нельвии, чтобы вместе со мной и эльфами искать убийцу Шерета. И сыграл не последнюю роль в той давней истории. «Ну, как все прошло?» Лор устроился рядом со мной на небольшом гламурном диванчике, обтянутом розовым атласом. В интерьере явно угадывался утонченный вкус солей, точнее, его полное отсутствие. «Что решили?» Рэй бесцеремонно вклинился между нами, закинув руки на спинку розового чудовища. По веснушчатому лицу принца пробежала тень недовольства, но он не стал прогонять приятеля, только встревоженно произнес. Видел, в каком состоянии мама покидала зал заседаний. «Кажется, она была зла», — уточнил Стен. «Очень зла», — резюмировал Рэй. «Уж если кто-то и имеет право злиться, так это я». Стоило подумать о совете, и радость от встречи с другом тут же улетучилась. Я снова начала закипать. Честно говоря, Лор не ожидала такого от Теоры. «Представляете, что она сказала?» Приказала всем эмпатам как можно скорее убираться из Нельвии. Разумеется, лактан и Седрик тоже теперь им не рады. Я-то дура, надеялась, что мы договоримся. Теора поддержит меня и уж точно не станет настраивать против нас остальных. А вышло все с точностью да наоборот. И что теперь? Виновато проронил принц, будто это он только что отказал нам в поддержке. Прикажешь им вернуться в Драгонию? А что еще остается? окрысилась на Лора. Потом, взяв себя в руки, грустно произнесла. — Прости, просто никак не могу переварить услышанное. Я очень обижена на Теору и не думаю, что наше дальнейшее пребывание здесь имеет смысл. Близнецы молчали, не зная, что сказать. — Нарин, может, тебе еще раз стоит поговорить с ней? — нарушил тягостную тишину Лориен. Прочитав в моих глазах категорический отказ, с поспешностью добавил. Не знаю, в чем причина, но в последнее время с мамой творится что-то неладное. Когда пришло известие от гномов, она восприняла его достаточно спокойно и намеревалась сделать со своей стороны все возможное, чтобы вам помочь. А перед самым отъездом что-то произошло. Ее будто подменили. Весь путь Даниаля мама была мрачна и молчалива. Даже со мной и Зорином практически не разговаривала. «Прислушайся к моему совету». Вы ведь сто лет знакомы, мама к тебе всегда благоволила. Мне кажется, сегодняшняя размолвка явилась результатом ее плохого настроения. Но стоит вам побеседовать с глаза на глаз, как все образуется. «Извини, Лор, но идти на поводу у твоей родительницы я не намерена», — раздраженно буркнула я. Норин, ты сейчас ведешь себя, как малое дитя», — возмутился Рэй. «Прежде всего нужно думать о драгоне, а уже потом о задетом самолюбии». Я нервно проехалась каблуком по паркету и устало откинулась на спинку дивана. «Достали! Всем угоди и всех ублажи. Сделай так, чтобы на этаре всегда были тишь да благодать. А когда, скажите, на милость мне с моими проблемами разбираться?» «Все спрашивают, как обстоят дела с поисками Дорина. Да никак!» «По одной простой причине. На восстановление руин собственной жизни у меня уже просто не остается времени». И сейчас, вместо того, чтобы искать информацию об Альфирах и пытаться связаться с Элларами, я должна подстраиваться под настроение вздорной королевы и налаживать с ней отношения. Хотя после сегодняшнего мне с Теорой даже в одной комнате находиться будет неприятно. На этом уговоры не закончились. Вечером, готовясь к балу, разумеется, увильнуть от эпохального мероприятия мне не удалось, я была вынуждена битый час выслушивать наставления Валена и Ланара. «Ваше Величество, вам необходимо сегодня же помириться с Теорой». Зудили оба, нависнув надо мной, как два гранитных монолита. «От этого зависит исход наших переговоров». К тому моменту я уже была на пределе. Сегодня все словно сговорились. Каждый норовил дать дельный, по его мнению, совет и наставить меня на путь истины. Попросив Инеку, сооружающую на моей голове нечто, отдаленно напоминающее Эйфелеву башню, плеснуть в бокал вина, вернулась к своим мучителям и саркастически произнесла. «Повторяю для особо одаренных. Переговоры провалились. Не вижу смысла распинаться перед Торой. Она четко дала понять, что своего решения не изменит. Нарин, смири свою гордыню и послушай нас!» Не прекращала внушать мне Вален. «Одно дело говорить с Теорой при посторонних, другое — один на один!» Вернулась Энека с подносом. Не успела я даже коснуться хрустальной ножки, как волос хватил бокал и залпом осушил его. Нервничает. Я тоже. И как никогда нуждаюсь в небольшой разрядке. Пришлось самой подрываться и подавать себе аперитив. А в спину мне звучал противный, словно электродрель, голос Ланара. Королева в долгу перед вами. Напомните ненавязчиво, как шпионили для нее, я хотел сказать, вели в драгонии расследование. — поправился старейшина. Пропустив первый бокал, злобно глянула на Ланара. Хам! Даже прося о помощи, ухитряется меня поддеть. Вторую порцию алкоголя мне не дал уничтожить Вален. Советник опасался, как бы к началу вечера я не дошла до той кондиции, когда трудно ворочить языком. Тогда плакала наша с Теорой примирение. — Лучше поговорить с ней перед балом. — наседал Вален взглядом поторапливая Инеко заканчивать мой туалет. Та забегала вокруг столика, хватая с него все и сразу — заколки, духи, румяна. А импат тем временем продолжал. Я узнавал, ее величество сейчас у себя. В конечном итоге им удалось меня уломать. Обреченно вздохнув, спросила. — Одеться позволите без вашего приятного общества? Вален, довольный результатами общения, поспешил скрыться с глаз, пока я не передумала. А вот Ланар почему-то не собирался оставлять меня в покое. «Только прошу, постарайтесь сегодня не касаться нашей проблемы. Просто расположите к себе правительницу, скажите, что погорячились на совете, напомните о вашей дружбе», — повторился старейшина. «Я о ее должке. Поняла Ланар, не дура». Импат с сомнением посмотрел на меня. У него явно были свои соображения на этот счет. «Вы, главное, подготовьте благоприятную почву, а уж говорить о делах будет Вален». — Почему же не вы? — удивилась я. — Сегодня на совете так блестяще выступили. — Я... Э, — старейшина замялся. — Должен ненадолго отлучиться из Ниаля. — Это еще зачем? — У меня родственники живут в соседнем городе. — оправдывался импат. — Хотел оповести воле монархов и посоветовать поскорее покинуть долину. — Логично. Езжайте. Забота о ближних — похвальное дело. Лонар кивнул и скрылся за дверью. Сменив повседневный наряд на бальное платье из белой кисии, я, скрипя сердце, отправилась выполнять свой монарший долг. Хмуро кивая в ответ на приветствие слоняющихся без дела придворных, проследовала в правое крыло дворца, где, как сказал Вол, остановилась Теора. Благо застала королева в одиночестве, без советников, магов и шустрых служанок. Теора почему-то бегала из угла в угол, заглядывая под столы и стулья, в беспорядке громоздившиеся в просторном помещении. Дождавшись, пока правительница вдоволь наползается по ковру, расстеленному возле камина, и закончит раскидывать из дивана подушки, я осторожно кашлянула. Теора обернулась и, смахнув выбившуюся от усердия из прически золотую прядь, сказала. — Не слышала, как ты вошла. Ну, проходи. Усевшись в первое попавшееся кресло, продолжила наблюдать за метаниями правительницы. «Теора, я пришла извиниться». Королева на миг оторвалась от шкатулки с украшениями и обернулась. «Кто надоумил? Вален или Ланар?» «Ни тот, ни другой», — соврала некраснея. «Значит, Лориэн», — по-своему растолковала мой ответ Теора. «После совета он ворвался ко мне». Требовал, чтобы я немедленно нашла тебя и извинилась. Иначе грозился никогда не возвращаться в Нельвию и назло мне переехать жить в Драгонию. Я улыбнулась. Узнаю Лора. Заступился за меня перед матерью. Как трогательно. И что вы ему ответили? Посоветовала не совать свой нос куда не следует и немного поостыть. Мой сын пообещал, что этого так не оставит, и опрометью кинулся прочь. Очень благородно со стороны друга попытаться таким простым способом урегулировать международный конфликт. Но давить на мать угрозы бегства весьма глупо. Не менее глупо было надеяться, что наша с Теорой прежняя дружба поможет изменить ситуацию. Но попробовать все же стоило. На совете я немного погорячилась. Сожалею, что наговорила лишнего. «Да и ты меня извини». Тепло улыбнулась женщина. В последнее время я сама не своя, столько всего навалилась. Нам никак не удается оправиться после битвы с демонами. Чуть ли не каждую ночь я просыпаюсь в слезах, вспоминая о тех событиях. Слышала, Гелион почти отстроили? Да, ты его не узнаешь. С безграничной нежностью промолвила Теора. Он стал еще краше. Тебе придется заново знакомиться с нашей столицей. С большим удовольствием побываю в Нельвии подольстилась я к королеве. «Кажется, у нас мир. Кто бы мог подумать, что Теора так быстро остынет?» «Может, Лор прав, и она просто погорячилась на совете, потому что была не в духе. А сейчас у правительницы хорошее настроение, и стоит попробовать переубедить ее». Открыла было рот, но, к счастью, вовремя вспомнила о наставлениях деран-Вальма. «Ладно, пусть мой дрожащий советник сам разбирается с Теорой». Почву я, как Ланар и просил, подготовила, осталось ее засеять, дабы она дала нужные нам всходы. Рассказывая про зимний сад, недавно разбитый в Гелионском дворце, королева опять вернулась к своим поискам. «Что -то — Что-то потеряли? — участливо спросила я. — Да вот, никак не могу вспомнить, куда положила амулет, — развела руками Теора. — Что за амулет? — Блокирующий посягательство эмпатов на мои сокровенные мысли. — ответила королева и осеклась. Извини, не стоило этого говорить. — Все нормально, — отмахнулась я. — Сама всегда таскаю с собой целую коллекцию такой бижутерии. Без нее, находясь рядом с эмпатами, чувствуешь себя обнаженной. — Точно. Неприятно, когда заглядывают в душу, — подтвердила Теора. — А скрывать свои мысли и чувства не всегда удается. Повинуясь внезапному порыву, Я сняла кулон, с которым практически никогда не расставалась, и протянула его старой знакомой. «Вот, возьмите». «Не стоит беспокоиться», — стушевалась Теора, обескураженная моим великодушным поступком. «Стоит, стоит», — заверила ее я и сама надела на шею королеве украшения. «Теперь Вол может мною гордиться». Мало того, что быстро помирилась с Теорой, так еще и снабдила ее жизненно необходимой вещицей. «Говорю же, у меня таких пубрякушек пруд-пруди. Есть в форме ромба, сердечко. Если не нравится этот, могу дать любой другой». Немного подумав, добавила. «Хотя сердечко не отдам, оно мне самой очень нравится». Женщина рассмеялась. «Спасибо, Нарин, ты очень добра. Носите на здоровье». Улыбнулась я и с чувством выполненного долга направилась к выходу. «На сегодня моя миссия окончена. А теперь на бал» к закускам и горячительным напиткам. Что она сказала? Проклятие! Только нацелилась на блюдо со сладостями, как ко мне подкатил Вален. Советник пробежался взглядом по столу и предусмотрительно отодвинул подальше от меня бокал вина. Ну что за напасть! Ни на минуту не дает расслабиться. Сказала, что сожалеет о своем поведении и постарается исправиться. Вол недоверчиво прищурился. «Да не вру я, не вру! Вот те крест!» Подтверждение своих слов перекрестила пальцы. Советник не понял этого жеста и продолжил на меня пялиться, селись понять, правда ли то, что я сказала, или владычица уже успела наклюкаться и поэтому не совсем адекватно в своих словах и поступках. Наконец, я не выдержала. «Ну, хватит меня гипнотизировать!» «Говорю же, мы помирились!» «Так что можешь смело бросаться на штурм неприступной крепости!» Эмпат удовлетворенно кивнул. Надеялась, что он тут же поспешит к правительнице Нельвии и оставит меня в покое. Как бы не так. А теперь не помешало бы заручиться поддержкой Амиана. Седрик к нему прислушивается и считается с его мнением. «А вот это уже мой друг не ко мне», — хмыкнула я. «Амиан долгие годы грезил о дне, когда от королевства света останутся лишь обломки. Так не будем же разрушать его детские мечты», — посерьезнее добавила. «Вол, он приложит все усилия, чтобы настроить Седрика против нас, а ты какой-то поддержки. «Потому и прошу тебя с ним поговорить», — не унимался импат. «Используй свой шарм, напомни о том, что между вами было. Ты что тебе учить? Ты ведь женщина!» «Не нужно ему ни о чем напоминать. Он и так все прекрасно помнит. И, поверь, даже пальцем не пошевельнет, чтобы мне помочь. Тем более после того, что я ему сделала». «Не верю» произнес свою любимую фразу вален одно то что его невеста так на тебя похожа убедительнее всего говорит о привязанностях эльфа он специально искал такую которая напоминала бы ему о тебе а значит амиан до сих пор испытывает к тебе чувства и если бы ты была внимательней то заметила бы что с момента появления владычицы он не сводит с нее глаз я проследила за взглядом друга Советник Седрика разговаривал с двумя придворными, но то и дело украдкой поглядывал на нас. В тот момент зажурчала нежная мелодия флейты, ее подхватили скрипки, и зал наполнился приятной музыкой. Вол легонько подтолкнул меня к Эмиану. — Ну, иди же, потанцуй с ним. Удобнее случая, может, и не представиться. — По-твоему, я первая должна его пригласить? Советник радостно кивнул. — Что-то не слышно, чтобы объявляли белый танец, — проворчала недовольно так что перебьетесь, и ты, и он. Но от эмпаты не так-то просто было отделаться. Ари, ну хватит выделываться. Королеве он не посмеет отказать. Твоя взяла. Почти без боя сдалась я. Только не забудь потом, что я тебя предупреждала. Сделав глубокий вдох, ловким движением бедра оттеснила друга от стола и, подхватив бокал с игристым напитком, тут же опорожнила его. Для храбрости. Пояснила на случай, если Вален не понял. Ваше Величество. Заметив меня, придворные поклонились, а Миан ограничился сдержанным кивком. Мне необходимо поговорить с вами, лорд Арлей, произнесла я официальным тоном. Всегда к вашим слугам, любезно ответил эльф и отвел меня в сторону. Потанцуем? Только за этим меня и позвала. Амиан недовольно скривился, всем своим видом, давая понять, сколь ему неприятно мое общество. Вообще-то, я не самый лучший танцор. «Не прибедняйся, ты замечательно танцуешь. Может, меня боишься?» «Так я не кусаюсь?» — подначила эльфа. «Еще чего!» — возмутился тот, а потом как-то недобро усмехнулся. «Ну ладно, сама напросилась. Мне сразу расхотелось танцевать. И что сегодня за день такой? Каждый норовит меня ущипнуть. Хотела уже дать задний ход, но советник прытко схватил меня за руку и чуть ли не силой потянул в круг танцующих очень скоро стал понятен его коварный замысел догадываюсь зачем я тебе понадобился можешь даже не надеяться цедрик не передумает а мне со своей стороны придется за этим проследить тут эльф сделал очередное танцевальное па и как бы невзначай наступил мне на ногу я чуть не вскрикнула извини нахально заявил амиан я же говорил что хорошего танцора из меня не получится не заморачивайся Кривясь от боли, буркнула в ответ и пошла в наступление. Может, все-таки взвесишь все за и против? Амиан, теперь жизни эмпатов в ваших руках. Представь, сколько невинных погибнет из-за нежелания Седрика и Теоры нам помочь. Мне все равно. Равнодушно откликнулся эльф и, резко крутанув меня, снова оставил отпечаток на атласной туфельке. Я прикусила губу, чтобы не заорать благим матом. Очень хотелось своим каблуком пригвоздить Орлея к паркету, а еще лучше послать его как можно дальше, но все же заставила себя проглотить обиду и попробовала зайти с другой стороны. «Однажды в Осфероне мне пришлось спасти тебе жизнь. Если бы не я, Эрот насадил бы тебя на кинжал, как цыпленка навертел. Ты мой должник. А потом я помог тебе бежать из Драгонии. Мы в расчете, Нарин. Ваш покорный слуга вам ничего не должен». Руки эльфа силой обхватили мою талию, словно зажали ее в стальные тиски. Даже не пытаясь попадать в такт музыки, он все быстрее и быстрее кружил меня по залу, отчего перед глазами замелькали разноцветные круги, а ноги стали подкашиваться от усталости и боли. «Откуда в тебе столько жестокости?» — поразилась я. «Были неплохие учителя», — зло процедил он. Это благодаря тебе мое сердце сначала мучительно долго истекало кровью, а когда иссякла последняя капля, превратилась в кусок льда, не способного ни чувствовать, ни сострадать. Продолжать разговор и пытку под названием «Танец» не имело смысла. Вывернувшись из рук Амиана, одарила его полным презрением взглядом и, молча развернувшись, рванула в вглубь зала, услышав за спиной неестественный какой-то истерический смех эльфа. Нечаянно задела плечом Лайру, оказавшуюся на моем пути и все это время наблюдавшую за нами. Побежала дальше. Вернулась к столам вся красная от негодования. Ведь говорила же, ничего хорошего из этого не выйдет. Так нет, Волу необходимо было переманить Амиана на нашу сторону. Все, это последний случай, когда я послушала друга. А если Волу так надо, пусть сам и танцует. А Нарин в политические игры больше не играет. Я для этого слишком наивна и беззащитна». Пожалев себя таким образом и решив, что заслужила хотя бы несколько минут покоя, стала с жадностью обозревать ломящиеся от съестного изобилия столы. «Ну, с чего начнем?» Только протянула руку за вожделенным угощением, как почувствовала. Кто-то трогает меня за плечо. «Они что, сегодня сговорились? Не дают куска проглотить? Интересно, кто осмелился помешать мне на этот раз?» Когда обернулась и увидела Салею собственной персоной, мне стало еще интересней. Что же ей-то от меня понадобилось? Принцесса состроила непонятную гримаску. То ли хотела казаться приветливо-простодушной, то ли таинственной и непредсказуемой. Последнее ей подходило больше всего. Никогда нельзя было уверенно сказать, чего от нее можно было ожидать в следующий момент. Иногда мне казалось, что Салея и сама этого не знает как бы выразиться поточнее. В общем, не всегда дружит с головой. Кивнув в знак приветствия, принцесса заговорила. — Ваше Величество, не хотите составить мне компанию? Давайте присядем. Уверена, нам есть о чем поговорить. — Издевается, что ли? Я скосила на эльфийку удивленный взгляд. — Да нет, вроде не похоже. — И на какие же темы мы будем с вами беседовать? Почувствовав в моем вопросе подвох, Салея скривила было губки, но вовремя спохватилась, ссора сейчас явно не входила в ее планы. Нарин, вы зря сомневаетесь в моей искренности, по большому счету, вам не симпатичны, а по малому, значит, нет. Слуха же произнесла. И давно ли? Правда, я вам искренне сочувствую, продолжала с ломать комедию. Нет ничего более тяжелого для женщины, чем быть брошенной любимым. На себя, что ли, намекает? Как видите, Дориин оказался темной лошадкой. Я совсем не удивлюсь, если он поступил с вами так же, как и со мной. Увязался за первой попавшейся юбкой, забыв уже данные обеты. Тем более печально, если это новое увлечение не стоит и мизинца его прежней избранницы. «Узнала по секрету от отца, что вы намерены искать мужа?» Доверительно зашептала эльфийка. «Но, по-моему, это лишнее. Поверьте». Присытившись, владыка сам вернется домой. Хотя бы потому, что соскучится по власти и привычной жизни. Мой левый глаз непроизвольно задергался. Неужели я потеряла иммунитет к банальным колкостям? Стоящая неподалеку группка эльфов, затаив дыхание, с восторгом внимала словам принцессы. А та, войдя в раж, молола несусветную чушь. «И вообще, Нарин, мне кажется, вам не очень везет с мужчинами», Наверное, вы не тех выбираете. Вот и Амиану скользнула из ваших так ловко расставленных сетей. Салея кивнула на советника в данный момент милующегося с моим двойником, а ведь неплохой намечался улов. Обычно я скора на ответ и легко могу выкрутиться практически из любой ситуации, но в этот раз словно потеряла дар речи. Каких небылиц мне еще не доводилось слышать. Захотелось отхлестать титулованную дурочку по щекам и укоротить ее длинный язык. Придворные, слышавшие монолог принцессы, довольно захихикали. Я начала закипать. Нервно теребя бахрому скатерти, покрывающий столик, возле которого мы так мирно беседовали, думала только об одном — чтобы такое сотворить с этим змеиным логовом. Но вы не отчаивайтесь. Напоследок обнадежила меня принцесса. У вас еще все впереди. Возможно, и на вашей улице когда-нибудь будет праздник, хотя. Эльфийка наморщила аккуратно и чуть вздернутый носик. В свете последних событий в ближайшее время вам будет недовеселье. Ну, все, с меня довольно. Я поднялась и угрожающе взглянула на солею. Да горите вы все синим пламенем! зло пронеслось в голове. Не успела об этом подумать, как одна из шелковых занавесок неожиданно вспыхнула. Золотые язычки, весело шипя, понеслись вверх облизывать телепные карнизы. Народ дружно ахнул. Кто-то, испугавшись внезапного бедствия, бросился на утек. Кто-то, как солея, раскрыв рот и не смея сдвинуться с места, смотрел на желтое облако, быстро превращающее тонкую ткань в пепел. У меня же голова шла кругом от всех этих событий. Словно в трансе добрела до дверей и медленно поплелась по коридору. На какое-то мгновение вдруг почувствовала, как тело охватывает жар, а спустя секунду по коже побежали мурашки. И снова, как тогда, в доме графа Акриана, навалилась непреодолимая усталость. Захотелось забиться в какую-нибудь нору, закрыть глаза, отключить сознание и не думать ни о чем. Ни о кристаллах, ни о глупой болтовне Солеи и выходке Амиана, ни о странном происшествии на Балу. Просто забыться долгим спасительным сном без ужасных видений. Оказавшись в спальне, вознеможение рухнуло на кровать. Тогда я еще не понимала, что со мной происходит. Отчего иногда силы так стремительно покидают мое тело? Почему внутри меня начинают зарождаться неосознанные желания и какое-то мучительное томление? Становится нечем дышать? Я как будто вынуждена искать себе глоток кислорода, но при этом даже не предполагаю, где он отыщется на этот раз. Что со мной? Я брежу. А если брежу? Во сне или наяву?»